Глава третья. Одним словом надо выпить. Ничего не появляется из ниоткуда, ничего не исчезает само по себе. Все это – дело рук бестолковых юзеров. На следующее утро, обсудив невиданное доселе происшествие с одновременным отключением электроэнергии во всем городе и окрестностях, студиозы собрались в лаборатории и теперь ругались на трех разных языках, так как драгоценный софт категорически отказывался запускаться, горестно возмущаясь на своем цифровом языке корявыми ручками пользователей, а также некорректным выходом из программы. Капризное квантовое железо, слава богу, из-за нештатного отключения электричества не пострадало и только одна из камер HTC не подавала признаков жизни, ибо печально висела на кабеле с направленным вниз разбитым объективом. Напротив, в алюминиевом кронштейне застряла слегка деформированная горошина размером с двухцентовую монету. Сценарист долго разглядывал изуродованную камеру, аккуратное входное отверстие рядом с ней, мониторы, крепления, затем выковырял шарик, покрутил его, измерил штангенциркулем, вздохнул – и задал неожиданный для всех вопрос. Можно ли ознакомиться со сценарием, загруженным в базу? Конечно, а зачем? Вы же сами его писали. И что? Никто дополнений не вносил? Кодера не справляется с оцифровкой того, что уже в сценарии написано. Что-либо дополнять нет сил, ни времени. Ну а как же не вносили? кавалерию у вас вообще за сценарным полем скачет. Причем так реалистично, что я изрядно перетрусил. Звуковую дорожку для кавалерии будем добавлять только через 3 недели. За это отвечает группа из Гонконга. Я напишу им, спрошу, что они делали. Пап, слушай, мы дизайнеры, переписывать твой сценарий нам не хватит ни квалификации, ни времени, ни полномочий. У нас тут свои проблемы. Вон, видишь, минус камера еще. Ребят, если вам этот артефакт не нужен, я его заберу. А насчет камеры не беспокойтесь. Сейчас же сделаю заказ производителю на поставку аналогичной... Так что ваша отчетность не пострадает, окей? Но все, я пошел. Сценарист быстро пошел к выходу, засовывая горошину в карман, поэтому студенты, продолжавшие работу, не услышали его бормотания. Картинка на мониторах и ход игры не соответствует сценарию – это раз. Картинка не соответствует историческим реалиям – это два. 18 миллиметровая картечина, разбившая камеру и застрявшая в кронштейне – это три. Одним словом, надо выпить. Это четыре.